Она всплеснула руками и говорит, «Он жив, слава Богу! Пока довольна этого!» Поцеловала его на ходу и побежала в дом, готовить ему постель, на каждом шагу раздавая всякие приказания неграм и всем другим, да так быстро, что едва язык успевал поворачиваться. Я пошел за толпой поглядеть, что будут делать с Джимом, а старичок доктор и дядя Сайлас пошли за Томом в комнаты. Все эти фермеры ужасно обозлились, а некоторые даже хотели повесить Джима,